Глава 34. Убедившись в том, что мой новый дружбан не является счастливым обладателем крутого девайса в мозгу, я решил выяснить его сексуальную ориентацию, чтобы избежать неловких ситуаций в будущем. На мое невинное предложение сходить с девками в баню он то краснел, то бледнел и что-то мямлил, а потом радостно выпалил. «Мне нельзя, у меня невеста, вот». «Ну, невеста не жена, можно немного и погулять перед свадьбой». «Да?» – со злостью спросил он. «Ага», – закивал я. «Женить бы мой друг – это серьезный шаг, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Тут как при покупке кобылы. Ты же не поедешь в далекое путешествие на первой попавшейся. Нужно прийти на рынок, прокатиться сначала на одной, потом на другой. И так пока не перепробуешь всех, чтобы потом определиться, какая кобыла тебе больше подходит – сноровистая или спокойная». Кобыла! воскликнул он, покраснев от злости. Посмотрев на его раскрасневшееся лицо и поджатые губы, я решил заканчивать с проверкой. Так, давай на чистоту. Тебе нравятся, девушки? Да, неуверенно ответил он. А парни? Нет, конечно! поспешно выпалил он, покраснел еще больше и опустил взгляд. Понятно! со вздохом произнес я. «Наверное, это все из-за тлетворного влияния столицы». «Но ты не переживай, мы тебя вылечим». «Не надо», — воскликнул Тим, округлив глаза. «Можешь не благодарить», — отмахнулся я. «Ну а сейчас давай приступим к обмену знаниями. Ты же для этого сюда приехал». Тим мне ничего нового не рассказал. Оказалось, что до материализации все маги Земли используют только навыки рыхления укрепления. Ими же они раскачивают свое ядро до третьего ранга — а после поступают в академию, где их обучают всему остальному. Каких-то секретных родовых техник у их семьи нет, просто его отец талантлив в магии металла. «Так как же материализовать свою стихию?» – нетерпеливо спросил я. «Ну, там нужно почувствовать расу и уплотнить ее, наверное», – смущенно промямлил он. Оказалось, что он сам толком ничего не знает». Он не так давно прошел инициацию и сейчас может только немного рыхлить грунт. Расстроившись от таких новостей, я вызвал служанку и приказал ей устроить Тима в одну из гостевых комнат, а сам отправился к своим ближникам, чтобы обсудить планы на завтра. Я застал всю честную компанию в форте за распитием пива. Сначала я им рассказал о гости и о том, что он для меня бесполезен в плане информации, но Люк со мной не согласился. Господин, этот аристократ хоть и не обладает знаниями по магии, зато может нам многое поведать о столичной жизни аристократов. Вам нужно его к себе приблизить, взять в вассалы. Если он согласится, выделите ему небольшой отнорок, ведь кроме того, что он перспективный маг земли, у него еще много родни, проживающие недалеко от столицы, а это связи, источники информации. Простите, господин, если я лезу не в свое дело. Поклонился он. Нет, нет, не извиняйся. «Для того ты -то мне и нужен, чтобы давать дельные советы. Хорошо, постараемся с ним сдружиться, это сейчас действительно пойдет на пользу Сидера. Но вот его наклонности мне не очень нравятся». «Че за наклонности?» – спросил Оркус. «Не видя причины скрывать от ближников предпочтения своего нового знакомого, я им все рассказал про то, как он выглядел и про то, как он нервничал, отвечая на мои вопросы». «Господин...» «А вы проверяли его своей способностью?» – спросил Люк. «Ну, во-первых, он маг, и я могу ощущать только отголоски его сильных чувств. А во-вторых, у него все было написано на лице, так что тут без эмпатии все ясно». «Бабу ему надо, хорошую и умелую», – заявил Оркус. «Знаю я про одну хорошенькую служанку в башне, так вот она не прочь заработать лишней серебряной тем самым местом». «Давайте я с ней переговорю, пусть обслужит нашего гость как надо». «Ну, давай попробуем», – махнул я рукой. «Откуда ты знаешь про эту служанку? Мина в курсе твоих знаний», – подколол я Оркуса. «Конечно, в курсе. Она мне про нее и рассказала. Я вообще больше всего новостей герцогства узнаю от жены», – сказал Оркус, и мы рассмеялись. Дальше разговор свернул на ущелье, долину и «Как это все оставить в секрете?» Люк меня заверил, что возьмет это дело под контроль, и информация о новых территориях не выйдет дальше круга посвященных. Но и тем, кто в курсе, Люк предложил периодически устраивать проверки моей способностью. Обсудив вопросы информационной безопасности, мы перешли к тому, как будем взбираться на скалу. Вариант делать проход в скале несколько месяцев был на время отложен. Сделать удобную лестницу в скале мы можем и потом, а вот оглядеться с вершины хочется уже сейчас. Скалолазов у нас нет. Отправлять Кени, чтобы он проделывал углубления для рук и ног на поверхности скалы, мы посчитали чересчур опасным. В итоге решили стрелять из баллисты стрелой с веревкой, а после взбираться по веревке. На том и разошлись. А ночью меня разбудили какие-то визги и вопли. Одевшись, я пошел посмотреть – что произошло.